отторванный от малой планеты на которой временно обитает он на своём бесконечном пути в беспредельность беспредельность и иерархия два наинужнейших и самых важных понятия для духа человека куда бы ни устремился дух в бесконечном пространстве иерархия всюду утвердившись на ней не затеряется он в звёздных глубинах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 мог уйти в пространство назад и не заступал бы место новому дню потому в движении всё и космическое движение спирально оно устремлено из прошлого в будущее и из каждой данной точки пространства стремительно вперёд также спирально мчится вперёд в пространстве и наша солнечная система к далёкой звезде Не повторим час текущий, ибо смещается пространственно. Погружаясь в рекорды планеты, сознание устремляется по спирали времени. В прошлое, пространством запечатлённый, по пути пройденному планеты в беспредельность. Это будет полётом духа, освободившегося от своих оболочек, мешающему видеть то, что прошло.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 выходя за границы личности, расширенное сознание включает в сферу свою необъятность в нём сущего мира, ибо разве сама безпредельность не отражена в сознании нашем, когда преступает оно вековые границы свои. Для того, чтобы следовать за владыкой, надо оставить и жену, и детей, и близких своих, и имение своё.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 и раскаляются яры служа подножием духа дерзновенно устремляющегося в беспредельность и иерархии есть высший аспект или лиг беспредельности и миров в ней заключённых